Зверь двигался к морю во тьме беззвучно. Мора была без света, а потому не видела зверя, а свет Ролони едва освещал это место. «Они-эл!» крикнул Ханс. Он так низко нагибался, что почти касался земли, пока бежал к морю с ужасающей скоростью. Он выбросил вперёд оба меча, пытаясь атаковать ими ноги моры. Она не могла остановить атаку, потому отскочила назад, уклоняясь от мечей. Ханс воткнул один из мечей в землю, используя его, чтобы выбросить себя с другим мечом в воздух в сторону моры. Тело Ханса было невероятно гибким, он смог изогнуться для поразительной атаки в невообразимой позе. Мора вскинула над собой руки, скрестив их, блокируя перчатками удар. Хотя и женщина Мора была вполне устойчивой, более того, у неё были железные перчатки и броня. Но всё же удар Ханса оттолкнул её назад. Ханс двигался как кот и беспощадно атаковал непрерывными ударами. Пока Мора отлетала по воздуху, она отчаянно пыталась отбиваться бронированными кулаками. Силы и звуки ударов заставляли Ханса пошатываться. Ролуня, не контролируя себя, наблюдая со стороны, закрыла уши. И ей уже казалось, что Ханс атакует медленней. «Неха!» Приземлившись на ноги, Мора отвернулась от Ханса и побежала прочь. Она увеличивала расстояние между ними, чтобы смочь продолжить сражение. Мора постоянно лишь защищалась, яростные атаки Ханса не давали ей шанса ударить в ответ. Мора и не думала ни разу, как сильно они отличаются, Пусть и не идеальная, но она была святой. Она была той, что сражалась силой, данной ей богами. Её силы и движения отличались от обычных людей. А Ханс был лишь человеком из крови и плоти. «Я не дам тебе сбежать!» Мора как-то остановила град его ударов перчатками, но Ханс не давал ей возможности отбежать подальше. «Ониел!» «А, а, что, что мне?» Пока Ханс и Мора лихорадочно бегали на восток и запад, Ролуни пыталась за ними поспеть. Мора не могла использовать вещество, которым отключила Фремеа Чама, ведь тогда эффект распространится и на Ралонию. Но она до конца битвы должна была оставаться невредимой. Заблокировав один из мечей Ханса, Мора в отчаянии попыталась ударить. Ханс остановил её атаку вторым мечом и отскочил назад. Между ними появилось расстояние, и Ралония встала между сражающимися с хлыстом наготове. Морасан, Хансан, прошу, постойте. Не, ты не слышала, что я говорил тебе держаться в стороне? Я Изображая кота, Хан жутковато улыбался, словно он лишь словами мог порезать Ролонию на куски. «Давайте поговорим. Подождём, от куны и поговорим?» «В этом вся Ролоня», — подумала Мора, и хотя ей было жаль девушку, Мора не могла так поступить. Она могла спасти дочь, только убив Ханса. не ты ужасно тихая, не Будь ты такой как днём, ты подошла бы ко мне, крича всякий бред», — сказал Ханс. «А, но...» Мора знала, что крик Ролонии лишь помогает ей пробуждать боевой дух. Она оставалась робкой и трусливой девушкой, и без такого ритуала она сражаться не может. «Не, плевать. Я только начал веселиться. Не стой на пути!» «Ты веселишься. Для меня, естественно, хотеть убить сильных оппонентов, когда я их вижу, не!» иметь близких друзей, может, и неплохо, но убивать мне нравится больше!» Ролония шагнула назад. Ханс её пугал. «Уйди, Ролония! Он монстр!» Мора сжала кулаки, но Ралония ничего не сказала. В её глазах были сомнения. Иди сюда, Ханс. Не, -ха -ха -ха. даже если бы ты сказала не приходить, я не остановился бы. Ханс взмыл прыжком в воздух. Мора рухнула и закрыла лицо руками. Прижимаясь к земле телом, она отчаянно надеялась выжить под натиском Ханса. Пять кьёма оказались сильными, Адлет убил одного, а для тубилы одного Аголдов справлялся с четвёртым, в том числе и с каменным человекоподобным кьёма. Убедившись, что они уже не шевелятся, Голдов заговорил. «Что нам делать, Адлет?» Они могли слышать слабые звуки металлического лязга с Восточной горы. Так не звучало сражение с Кьёма. Мора и Хан сражались друг с другом, и это объясняло, что Мора обманула их. «Нужно ли нам идти на помощь Хансу и Ролонии?» Задумался Адлет, но тут же передумал. «Они справятся. Ханс точно выстоит. Ханс определенно силён, хотя, конечно, до самого сильного человека в мире ему далеко. Так что теперь?» Не желая тратить время на ответ, Адлет побежал. Его мысли возвращались к фрейме и Чама, Адлет проверил метку на руке. Убедившись, что все лепестки на месте, все герои были живы, впереди вдалеке был вечный цветок. Адлет не знал, что там произошло, но теперь у него были догадки. «Мора седьмая. Но почему она напала только сейчас?» На бегу Адлетт прокручивал в голове слова и поступки Моры. Внешне она была подозрительной, но будь она настоящим врагом, как он теперь думал, она должна была действовать раньше. Они вскоре добрались до Вечного Цветка. Когда он шагнул в пещеру, то тут же нашёл там тела Фрейми и Чама. «Вы в порядке?» Он помог Фрейми сесть, она слабо застонула, приоткрыв глаза. Казалось, что она просыпается от сна. «Не нужно беспокойство», – прошептала она. «Я в порядке». Она поднялась на ноги и подобрала ружьё. «Что произошло?» «Меня обманула Мора. Я потеряла сознание и очнулась только что. Больше ничего не знаю». «Я не знаю, почему она меня атаковала, но не убила». «Чама тоже в порядке», — сказал Голдов, проверяя младшую из цветков. «Она просто спала. Серьёзных ран на ней не было». «Голдов, мы разбудим её позже. Нужно поймать Моро». а для Фрэми выбежали из пещеры, а Голдов следовал за ними с Чама на руках. Сражение шло всего три минуты, а в голову Моро уже пришла неутешительная мысль. «Я не смогу его победить». Мора приобрела множество умений перед становлением героев шести цветов. Она изобрела много нового оружия с другими святыми, но Мора никогда не сражалась с кем-то, движущимся так странно, как Ханс. Тело Моры было изрезано, кровь текла из порезов, от ударов бока она сломала часть ребер, крови вытекало всё больше. Обе ноги были в порезах, и она сомневалась, что ещё сможет убежать. Из-за потери крови она уже не достигала головы, глаза слепались, она с трудом могла следить за Хансом. Морасан, прекратите сражение! Вы не победите его!» Сказала Ролония. Ханс не стал приближаться в этот раз. «Неха! Ты вся ещё на её стороне?» «Нет доказательств, что Морасан седьмая!» «Может, ты что-то не так понял? Прошу, прекратите!» «Не могу! Она умрёт мне Хансан. «Ханс-сан!» Затуманенный взгляд Моры переместился на Ролонию, а потом голосом полным намерения убить она прокричала. «Убирайся отсюда! Битва ещё не окончена!» «Вот всё как обернулось. Продолжи мне!» Сказал Ханс и побежал. Мора подняла перчатки, закрывая лицо. Локти она прижимала к бокам. Она прижала колени к груди, становясь почти шаром, и из такого сжавшегося положения Мора отскочила назад. Она, как черепаха, пыталась защититься. «Ты не сбежишь!» Каждая успешная атака Ханса пробивала защиту Моры, но она умудрилась немного изворачиваться, чтобы не получить фатальный удар. как Бросила мора, отскакивая, тело содрогнулось от боли. Она в отчаянии продолжала двигаться, и Ханс следовал за ней. Все ее тело было покрыто ранами, у нее почти не было сил сражаться. Ролония в стороне безмолвно следила за сражением, не зная чем помочь. Ханс был осторожен. он уже не был нетерпеливым и не бросался бездумно. Он ждал, когда у мора закончатся силы. Ханс понимал, что пытается сделать мора, и она ждала перерыва в его атаках, чтобы ударить в ответ. Только так мора смогла бы победить. «Уняу, ты ж не думаешь, что успеешь даться, Ньяа?» Ханс крутил мечи. «Иначе жаль, но уже слишком поздно. Я не могу упустить такой шанс повеселиться. Я закончу все, убив тебя!» Ханс продолжил атаку. Мора защищалась, как черепаха, пытаясь сдерживаться. Мора, в отличие от Ханса, спешила. А для Голдов вернуться, и они будут уже знать, что она обманула их. Мору поймают, а потом и убьют. Но если она будет атаковать, она проиграет». Ханс не допускала шанса ударить его, и потому она могла лишь продолжать защищаться. Мора не могла сдаться, она должна была спасти Шиниеру, она потеряла всё, и только это желание у Мора осталось. Если она сдастся, не останется вообще ничего. «А святые крепкиньи, я перестану себя уважать, если ты вскоре не умрёшь, не?» Атаки Ханс ожесточились, и Мора была уверена, что он собирается всё закончить. Один из мечей проехал по голове Моры, срезая часть кожи и волос, После этого он ударил по её ногам, и она рухнула на колени. А потом Ханс зашёл ей за спину. Мора прикрыла глаза, вторым зрением глядя на пространство вокруг. Она не могла упустить тот миг, когда Ханс нападёт сзади. «О, нео! Ханс нацелился в середину её спины, немного ниже её ребер, где находились почки. Когда убийцы хотели уничтожить кого-то и со спины, они целились в почки. Как только меч Ханса вонзился в её спину кончиком, Мора слабо изогнулась. Меч прошёл мимо её почки, и все последние силы Мора направила в спину. Она крикнула, насаживаясь на меч Хан со спиной. Лезвие пронзило её спину, а потом разрезало сердце. Тело заполнил холод. Напрягая мышцы спины, она пыталась остановить меч. Она оттолкнулась ногами изо всех сил, надавливая на меч. Она всеми силами бросалась на клинок. Будь у неё простая человеческая плоть, меч уже убил бы её. я. а За спиной она слышала удар хлыста... Когда Мора использовала второе зрение, заглядывая себе за спину, она поняла, что с этим звуком у Ханса распорола грудь. И меч Ханса прекратил движение. Клинок выпал из его левой руки. В то же время Мора резко развернулась и ударила его ногой в лицо. Ханс отлетел назад, её нога попала ему по подбородку. Тело Ханса строгалось. Мора ударила его изо всех сил, он потерял равновесие. Мора тут же сняла перчатки и подбежала к рухнувшему Хансу, Она схватилась за край его изорванной одежды, притягивая его к себе. Мора – коррикнула Ролония. Мора вонзила в грудь Ханса ладонь, слыша, как ломаются его ребра. Ханс рухнул на землю. Она ударила по левой части груди Ханса. Этот удар остановил сердце. Жертва потеряла сознание. Как ни тренируя тело, защититься от последствий этой атаки невозможно. Мора выдернула из спины меч и провела им по телу Ханса. А потом приложила лезвие к сонной артерии Ханса и надавила.